Глава двадцатая. марина Юрьевна, все в порядке?» Антон смотрит на меня с легким подозрением. Захар, как обычно, молча ведет авто, делая вид, будто ничего не замечает, хотя я прекрасно знаю, что он подмечает малейшие детали. «Да, просто устала», — отвечаю автоматически, прячу телефон в карман, только теперь осознав, как должно быть, выгляжу со стороны. «Сейчас мне нельзя вести себя странно и вызывать подозрения». Антон кивает но его взгляд скользит по мне, будто пытаясь уловить ложь. Я отворачиваюсь, делая вид, что рассматриваю витрину магазина и жду, пока он потеряет интерес. Дом встречает меня такой долгожданной тишиной, о которой я мечтала и опасалась одновременно. Радует, что сегодня я не увижу ни Марата, ни Элину, только прислуга, которая старается не попадаться на глаза. Я поднимаюсь в спальню, закрываю дверь и, наконец-то, выдыхаю, осматривая комнату и думая еще раз над тем, что именно могу забрать с собой, не вызывая особых подозрений. Выбор в очередной раз падает на то самое колье, что я припрятала во время погрома, устроенного Валеевым в моей спальне. Надеюсь, мне не придется уходить с абсолютно пустыми руками, поскольку финансы на первое время мне понадобятся. Мысленно я уже нахожусь в завтрашнем дне, полностью игнорируя случившееся ночью. Хотя то и дело картинки того, что произошло в спальне мужа, плывают в голове, заставляя щеки вспыхивать. Поддавшись инстинкту, тянусь к смартфону и набираю номер мужа, убеждая себя в том, что это всего лишь продолжение игры. «Ты уже соскучилась?» Его низкий голос раздается в трубке, и по спине пробегают мурашки. «Немного», — лгу совершенно не испытывая чувства вины. «Когда вернешься?» «Послезавтра». Шумно выдыхает он. «Дел больше, чем я предполагал. Это просто идеально, потому что мне не придется жертвовать собой ради того, чтобы пустить пыль в глаза». «Хорошо. Береги себя», — говорю автоматически, но тут же ловлю себя на мысли, что это звучит слишком неестественно. «Марьяна, его тон меняется. Ты в порядке?» «Да». Замолкаю, думая, как вести себя с Маратом дальше. Просто непривычно, что у нас снова все так. Так? Это как? Как и раньше. Мы оба молчим, явно переваривая то, что было ночью. Ты пожалела, что пришла? Наконец-то спрашивает он. Не знаю, не собираюсь лгать. Я тебе не верю и все время думаю о том, сколько у тебя было женщин за это время. А еще я думаю о том, как ты спал с Элиной на нашей кровати. «Сейчас я не играю. Высказываю все, что причиняет мне боль. И если бы я не готовилась исчезнуть навсегда из его жизни, то ни за что не смогла бы вернуться в его постель после всех тех, кого он поимел. Я чувствую себя грязной». Марат молчит. Ему явно неприятно слышать все это. Но он даже представить не может, насколько отвратительно мне было все то, что творил он. «Это все в прошлом», — говорит холодно. Будто речь идет о погоде, а не о моем внутреннем состоянии. У меня нет никаких гарантий. Ты и раньше обещал, что не обидишь меня. А ты обещала не лгать. И снова между нами повисает проклятая тишина, наполненная обидами, болью и слезами, которой невозможно просто забыть и перешагнуть. Нет, мы разрушили все до основания, поэтому желание Марата сохранить наш брак для меня до сих пор удивительно и странно. Нечего сохранять. Так, он сдаётся первым, нарушая молчание. У меня встреча. Хорошо. Удачных переговоров. Желаю не от всего сердца, потому что я не уверена, что на этой встрече не будет девица лёгкого поведения и что Валеев не поддастся старым привычкам. Спасибо. Отдохни. И... Не делай глупостей, заявляют в привычной для него манере. И Мариан. Говорит, прежде чем бросить трубку. «Все будет хорошо. Я обещаю». Вместо ответа я молча жду, когда он сбросит вызов, и лишь потом делаю глубокий вдох. Что ж, мне никто не помешает сбежать от него. Осталось лишь маленькое дело, о котором я едва не забыла. Беру коробочку с заветной таблеткой и иду в ванную, собираясь покончить раз и навсегда с надеждой Валеева завести со мной ребенка. Успеваю только достать таблетку из блистера, как дверь в мою спальню распахивается, и, вздрогнув от неожиданности, я роняю белый кружок в раковину. «Марьяна!» — слышу голос Элины. «Нам нужно поговорить!» А я смотрю на слив раковины, куда укатилась моя надежда на ликвидацию последствий прошлой ночи. «Уходи!» — говорю холодно, не желая больше даже слышать имя этой женщины, не говоря уже о том, чтобы с ней общаться. «Ну уж нет, милая. Не знаю, что ты задумала, но тебе не удастся настроить Марата против меня, потому что тогда я расскажу ему о том, что ты натворила». На мгновение замираю, представляя реакцию супруга, но затем усмехаюсь. «Дерзай», — смотрю на нее. Я рассказала ему все сама. «Что?» «Прошлой ночью мы помирились, Элина, и тебе больше здесь нечего ловить». «Нет». Качает она головой. Тебя тошнит от него. Это не твоя забота, а ты с этого дня даже не посмеешь приблизиться к этому дому. И я напомню мужу о данном мне обещании немедленно. «Ты не посмеешь!» — шипит она и толкает меня с такой силой, что я теряю равновесие.